Если у поросенка нет крыши над головой, о, плохие его дела. А ведь за осенью идет зима, ой, ну это жуткое время. Снега, метели, тут уж одинокому, бездомному поросенку совсем не позавидуешь.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 А В это время два здоровых, крепких поросенка будут нежиться на травке. Ну, что же это такое, в конце концов? Это же самое настоящее свидетельство. Вот так они и стали жить. Каждый был занят своим делом. нав наф строил дом и работал за троих.